Реализованные возможности. Нет, бросать нельзя. Срать не, сука, девчонкам в цех. Все будет по системе. Надо вербовать сторонников. Борьба только начинается. О, народ. О нем забывать нельзя. Прав наш Моцарт. Вперед! Борьба за лучшее будущее требует жертв и. Усилий. Большое спасибо! Ой. Большое спасибо, дорогая! Александра Денизна, пожалуйста! Торт был очень вкусный. Да? Но зачем вам потребовалось организовывать все досрочно? Зачем? я ведь хорошо помню, что 30 лет вашей работы на фабрике исполняется через два месяца. Комната Шуйского. За письменным столом при свете настольной лампы сидит Прохор Данилович. На столе рабочий беспорядок. Словари, авторучки, фломастеры, смятые черновики. Углы комнаты тонут в темноте. Шуйский творит. Разве мне не тяжело? Только легкомысленный верхогляд скажет, что здесь за работа. Строчи себе игривым пером и жди, когда полетят буйные головы. А нет, труд мой велик и отважен. Написать? Чистую правду написать подумаешь, невидаль. Это сможет каждый мальчишка, каждый шальной десятиклассник а зацепить факт так, чтобы и неправда медленно, но неотвратимо, как аркан, затягивала шейку жертвы. Вот это высокое блаженство Творца. Упоение драматургией жизни. Если бы узнать, разнюхать, разведать и написать на всех, на каждого, на весь мир. Одно огромное анонимное письмо. Ну, скажем, деликатнее, письмо без подписи. О, время, время. Куда летишь ты, ухватив свой атомный подол? Проша. Не мешай. Видишь, я работаю. Проша. Вернул. Э, Гердец. Посылку вернул. Я тебе говорил, не послушалась. Ну ведь сын, родной, мы разве зачумленные? Ведь родная мать посылает. Ну, самостоятельный очень. Он же мне и приехать не разрешает. Что, опять писала? Внука не хочет показать Тимошеньку. Шесть переводов обратно вернула а теперь посылка. Я ведь очень скромно все сложила, ничего лишнего. Как же они там втроем на 120 рублей? Ну, ну, ну, да. Проша, внука хочу увидеть. Хочу на своих руках покачать. Ну зачем мне все это, зачем Но... этот дом, эта дача? Не могу я так жить, Но... Проша. Ну, зам... замолчи. Возьми себя в руки. Молодой еще обомнётся. Узнает еще, что родительские деньги не пахнут. Пахнут. И дом наш для него пахнет. Смердить, Прохор. Я ведь знаю своего сына. Он с детства такой. Мы бьем собьемся ему ничего не нужно. А разве нам-то нужно уж? Нам жить-то осталось. Он и на похороны не приедет. Клавдия. От наследства откажется. Жулики мы для него, жулики. Ты что? Я внука хочу держать на руках. Замолчи! Замолчи! Лавашница комиссионная плоха. Убью! Кто? Ах, ты, Сергей Николаевич. Что? Констанция? Это не телефонный разговор. Еще в пятницу? А почему мне раньше не звонили? Она боялась, она боялась, а теперь Прохору Даниловичу расхлёбывать. До завтра, до понедельника. Утром поговорим. Боже мой, боже мой. Снаряды падают все ближе. Свои подводят, свои. Понедельник, раннее утро. Комната, в которой происходил бал. Шуйский уже занял позицию, ожидает провинившихся компаньонов расхаживать между столами. Входит Сергей Николай.